Глава 25. Московский особняк барона Росса. Это же время. Зацвистел закипевший чайник. Гуров, закрыв папку с распечатками медицинских статей, встал из-за стола. Глянув в окно на сиреющее небо, подошел к плите, выключил огонь и приступил к нарезанию бутербродов и завариванию чая. Готовить безопасник умел, но не любил. Однако в громадном доме, кроме него, хозяина да врача рода никого не было. Приходилось самому. Тут тренированный слух воина уловил практически беззвучные шаги. Не оборачиваясь, мужчина поинтересовался. «Алевтина, как он?» «Уснул. Сканирую постоянно. Через 40 минут пойду проверять данные». «Но и так уже очевидно, что мутация внутренних органов стремительная. Обезболивающие действуют слабо», — с грустью отметила врач. Сев на стул, она поставила локоть на столешницу и устала, подперла щеку кулаком. Оба слуги рода Рос прекрасно осознавали, что это значит. господину светит государственная специализированная клиника. А вот выйдет ли из неё Константин Александрович живым – большой вопрос. «Чаю?» – предложил Гуров. «Давай», – со вздохом ответила Алевтина Федоровна, И тут же перед ней появилась кружка с горячим ароматным напитком. «Ты расшифровала данные на Метельскую?» Опытный врач нахмурилась. «Скажу тебе тоже, что и господину. Первичный анализ показал, мутации нет». Сообщила она слегка недовольна. «Но ошибки не исключаю». У девушки два источника, к тому же просто сумасшедшие энергопотоки. Да и, как понимаешь, я не каждый день с двойными звездами сталкиваюсь. Тут куча нюансов, еще и твои подчиненные усложнили задачу, поперкнула сердито. Зачем, спрашивается, считывать данные из двух метров? Не могли, что ли, подложить ей куда-нибудь сканирующие артефакты? Ну уж извини, безопасник театрально развел руками. Ты утверждала, что для полноты картины важно снять с нее показания при нагрузке. А Константин Александрович приказал просканировать максимально незаметно. Воины несколько часов держали полог невидимости, пока девочка тренировалась. Сама знаешь, сколько это удовольствие сил отнимает. Так что не надо на бойцов пенять. Он сердито насупился. Вот не зря тебя господин-перестраховщица считает. Вечно все по тысяче раз перепроверяешь. Еще и на холодную воду дуешь. Алевтина фыркнула, но промолчала. Обняв ладонями кружку, она, казалось, погрузилась в раздумье. Похрустев сушкой, Матвей залпом выпил напиток и негромко произнес: «Аль, прости, погорячился. На нервах вторые сутки». Женщина поморщилась. «Да что уж, ты прав, я действительно перестраховываюсь. Не имело смысла сканировать ни тебя, ни воинов. Разве что метельскую. Физическая близость-то у них с бароном была. И пусть я не выявила у девушки вируса, но мало ли, уже ничему не удивлюсь». А Левтина рвана вздохнула. «Расскажи мне простыми словами про эту гадость». примирительно попросил Гуров. «Второй день читаю твой талмуд». Он кивком указал на толстую папку. «Но в нем так заковыристо написано. Кроме того, что вирус передается сексом, ничего и не понял. Я же не медик». «А я не вирусолог», – спылила врач. «Хоть и знаю много, но сейчас, как и ты, в прострации». Она кашлянула и начала сухо рассказывать. «Ты верно отметил. Джи-вирус передается исключительно половым путем. С защитой секса или бес – неважно». Вирус в любом случае проникнет в организм и строится в источник светлого мага. Воздействию подвержены только дворяне, причем те, у кого в роду были инфицированные, все до единого носители, Без исключения. Про таких говорят они прокляты. Врач со значением подняла брови. Ах, вот в чем заключается проклятие затхлых родов. Честно признаться, за годы службы ни с кем из них пересекаться не доводилось. Воин машинально почесал бровь. Как не вымерли-то до сих пор. «Вирус может вовсе не активироваться, поэтому и не вымерли», — пояснила врач. «Мутация, если и начинается, то в возрасте от 25 до 26 лет. Длится 6 месяцев. Летальный исход 98,9%. На самом деле все носители давно находятся под тотальным контролем государства. Без сопровождения они даже выйти из дома не имеют права». Но да, жестоко. Но все же это лучше, чем быть», — она примолкла, подбирая слово. «Ликвидированным лишь из-за того, что в теле спит болезнь». «Ну так-то да», — протянул Матвей. «За сотни лет, безусловно, случались половые контакты носителей с темными магами. Но обладатели темной силы никогда не заражались. Никогда!» — тихо повторила Алевтина. Гуров откинулся на спинку стула, глядя перед собой, севшим голосом произнес: «Тогда как при таком раскладе господин умудрился заразиться, если только...» Оборвав фразу, он поднялся и раздраженно заходил по кухне. «Если только это не эксперимент вирусологов», — прошептала врач. Безопасник прищурился подошёл подошел к ней. Я тут слышал краем уха ваш разговор с господином. Алевтина посмотрела на мужчину с укором, но тот не дрогнул. Если вирус смертельный, то в чем и для кого надежда? Не расслышал, да? врач кривовато усмехнулась. Вирус давно и плотно изучают, на его основе разработана схема лечения детей, а конкретнее инвалидов со светлым даром. Процент справившихся с недугом поразительный, но вот малышам, у которых темный дар, увы, помочь невозможно. Константин Александрович – надежда для этих ребятишек. Пряча за блестевшие от эмоций глаза, она резко отвернулась к окну. «Алле, прекращай!» – прикрикнул Гуров. «Не время для женских сантиментов. Больных детей, конечно, жаль. Но в первую очередь ты врач. Возьми себя в руки и включи голову. Вывести в лаборатории новый штамм вируса, умудриться половым путем заразить нашего барона и все ради страдающих детей?» Он скептически поморщился. «Бред!» Либо это безумное стечение обстоятельств, «Либо конечная цель заражения иная». Глубоко вздохнув, Алевтина вернула себе контроль и уточнила. «Что будем делать?» «Решать хозяину», – безапелляционно заявил Гуров. «Уверен, он до этого додумался еще вчера после вашего диалога. Ждем распоряжений Константина Александровича». Кивнув, Алевтина быстро приподняла рукав в халата, освобождая светящийся призрачно зеленый браслет. Порывисто встала. «Пора проверять показания приборов». «Я с тобой». И, не дожидаясь разрешения, Матвей первым вышел из кухни. Миновав пустой коридор, он аккуратно открыл дверь в комнату. Бесшумно зашел в полутемное помещение, заставленное разномастными медицинскими приборами, и остановился. Внимательно посмотрел на полуобнаженного господина. Барон Рос, вытянувшись во весь свой немалый рост, лежал на вполне обычной кровати. Густо облепленная датчиками грудь мужчины размеренно вздымалась. Казалось, он мирно спал. «Отойди!» – прошипела Алевтина и ткнула кулачком воина в спину. Посторонившись, Гуров пропустил женщину, окинув взгляд на прикроватную тумбочку, настороженно замер. На деревянной поверхности отчетливо выделялись четыре глубоких царапины от когтей. Алевтина Федоровна торопливо подойдя к рабочему столу, сразу же прилипла к экранам приборов, и Матвей поспешил встать у нее за спиной. Наклонился к уху и напряженно прошептал. «У него когти выросли. Это он тумбочку?» «Это он», — вместо врача ответил Константин. Когти как появились, так и исчезли. А расвернулась, будь любезна, сними с меня датчики, иначе сделаю это сам. Константин Александрович, пока не все данные готовы, пробормотала, не отрываясь от изучения графиков врач. Полежите еще, пожалуйста. У тебя был весь вечер, вся ночь и половина утра. Барон с легкостью сел в кровати, вызвав заполошный писк приборов. Но застывшая у экранов Левтина Федоровна не обратила внимания на подающую тревожные сигналы аппаратуру. Константин нетерпеливо смахнул датчики. противный писк моментально прекратился поднявшись темный макс стал рядом с начальником службы безопасности и поинтересовался что ты там увидела что заторможенно повернулась к нему врач затем наконец-то заметила своевольного пациента и неодобрительно поджала губы а спустя пару ударов сердца сдержанно сказала господин простите не расслышала ваш вопрос что ты увидела спокойно повторил рос Алевтина нервно поправила воротник на халате, пригладила рукой без того безупречно уложенные волосы и приступила к отчету. Сканирование показывает, что процесс мутации охватил все внутренние органы. Имеются значительные изменения и в вашем источнике. В данный момент он вырабатывает и темную и светлую силу. Процентное отношение 85 к 15. Плотность темной силы, изменившаяся после физического контакта с двойной звездой, осталась прежней. На ментальном уровне выявлена аномалия. Но она относится не к темной силе, а к тонким материям. Если бы я не вносила в компьютер данные ваших ежемесячных обследований, то вряд ли бы ее обнаружила». «Алевтина, а теперь тоже только нормальным языком», распорядился глава рода. «Вы перестаете быть человеком». Врач отвела глаза. «Ты уже говорила», — Костя хмыкнул. «И я прекрасно понял, что стану безмозглым чудовищем, объятым жаждой крови». «Господин, от G-вируса источник мага не изменяется». У вас же он начал вырабатывать и тьму, и свет. Растерянно пробормотала алевтина То есть я превращаюсь в кого-то вроде двойной звезды? Похоже, но скорее нет, чем да. Я запустила сравнительный анализ данных, ваших и Метельской. Есть пересечения как светлой, так и темной силы по нескольким параметрам, но не более. Естественно, необходимо наблюдение в динамике. Однако, если не перестраховываться... Женщина глянула на внимательно слушающего Гурова. «Уже сейчас можно утверждать, что в вашей тьме нет аналогов. И это не все. У вас метельская прочная связь. Не физическая, а ментальная. Предполагаю, девушка чувствует все, что с вами происходит. Как я сказала, не имея тех данных, которые есть у меня, выявить эту связь крайне маловероятно». Мотнув головой, она твердо добавила. «Нет, абсолютно нереально». Константин задумчиво потер подбородок. «Получается, в ближайшем будущем мне грозит стать лишённым разума чудовищем с новым типом силы. а Владислава чувствует уже боль, что и я, и кто-либо еще нашу с ней ментальную связь не вычислил даже с помощью развернутой диагностики, так? Врач рода кивнула, оборон холодно на нее посмотрел и приказал. «Связывайся с клиникой, договаривайся о моей госпитализации. Упоминаешь исключительно активацию вируса. Обо всем, что имеет хотя бы косвенное отношение к Метельской, никому и ни при каких обстоятельствах ни слова». В голосе Роса лизгнул металл. «Матвей, идем со мной. Для тебя отдельное поручение». И Константин вышел из комнаты. Особняк рода Метельских. В ожидании Раисы я стояла на террасе, облокотившейся перила. Где-то в кронах деревьев звонко щебетали птички. Вкусно пахло травой и свежестью. Щурясь от солнца, я с удовольствием вдохнула напоённый ароматами воздух. Думать ни о чем не хотелось. Все проблемы и тревоги как-то незаметно отошли на второй план. Мне просто было хорошо. «Права, няня. Жизнь есть за что благодарить». «Хотя бы вот за такие мгновения». В кармане пиджака завибрировал телефон. Выудив мобильный, приняла вызов. «Влада, доброе утро. Извини за беспокойство». Донесся из динамика растерянный виноватый голос Аннушки. «Как староста группы, я обязана узнать, будешь ли ты сегодня на лекциях. От меня куратор информацию требует». «Привет, в универ сегодня приеду. Если после тренировки останусь жива, то и на лекции приползу», ответила с улыбкой. «Да, я знаю, что у тебя индивидуальные занятия с наставницей», суетливо произнесла девушка. Помявшись, она с тоской спросила. «Ты меня сильно ненавидишь?» «С чего вдруг?» Я вопросительно изогнула бровь. «Ну как?» – Ошеломленно выдохнула Аня. «Я ведь тебя довела до срыва и вообще…» Запнувшись, она замолчала. «Ань, давай раз и навсегда закроем эту тему. Ты меня не доводила. Сорвалась я совсем по другой причине, и обсуждать это не собираюсь. Но на тебя не сержусь, честно». «Честно-честно?» – из динамика послышалось шмыганье. «Правда-правда», – заверила с усмешкой. «Лучше скажи, у нас в школе имеются талантливые студенты-рекламщики?» «Конечно, есть», – доложила воспрянувшая духом всезнайка староста. «Света Мальцева. Она просто людинка, учится на третьем курсе. Выдумщица такая». Видимо, вспомнив что-то забавное, она хихикнула. «Отлично. Мне надо прорекламировать свою швейную фабрику. Но бюджет крайне ограничен. Как считаешь, возьмется? Опустив руку, я погладила по спине откуда-то появившегося зомби. «Даже не сомневайся, я договорюсь», – важно заявила Анна. Спустя короткую паузу загадочным тоном уточнила. «Ты когда в универ едешь?» До «Да минут через десять, а что?» Неживой пес от избытка чувств лизнул мою голень, и я погрозила ему пальцем. Киса тотчас уселся у моих ног, замурчал и принялся усиленно имитировать дыхание. «Постараюсь организовать встречу с Мальцевой до твоей тренировки», – бодро заявила Аннушка. «Пока!» Ее голос почему-то дрогнул. «Буду очень признательна. До встречи!» Дружелюбно попрощалась и слегка отпихнула коленом зомби, опять попытавшегося выпросить ласку. Нажав на отбой связи, я шутливо нахмурилась и укорила кису. «Ну и зачем ты мне мешаешь?» Видишь же, что разговариваю, нельзя так делать!» Опустив лобастую голову, кобель изобразил раскаяние. «Вот же чудо Юда. Со смешком я потрепала его за уши. Он сразу же приободрился и вновь начал урчать, как кот. Все, я готова, можем ехать», — сообщила вышедшая из дома наставница. «Тогда идем к машине. Киса, фу!» Я с трудом уклонилась от облизывания лица. «Вон Раю же ей нравится». «Да ничего подобного!» — ошарашенно пробормотала Светлакова, резко выкидывая руку вперед, чтобы удержать с энтузиазмом рванувшую к ней здоровенную собаку. Приняв самый независимый вид, я взяла со столика школьный рюкзак, накинула лямку на плечо и бодро сбежала по лестнице. А потом прогулочным шагом пошла по тропинке. «Киса, хватит лизаться! Да чтоб тебя! Отстань уже!» Раздались за спиной недовольные восклицания наставницы. Двух мужчин, стоящих около ворот гаража, я заметила издалека. Тот, который в черном, похожий из охраны Росса. А вот кто второй? С любопытством осмотрела высокого крепкого воина, одетого в униформу песочного цвета. «Светлого дня, Владислава Юрьевна!» — поприветствовал меня мужчина в темной форме. «Доброе утро!» — отозвалась благожелательно. Мазну взглядом по его груди почувствовала, как сердце защемило. Он однозначно воин-барона. Но нашивки с золотистым гербом рода Рос больше нет. Похоже, Костя решил продемонстрировать, что наши отношения разорваны. Причем не только мне, но и окружающим. Да уж, слова с делом у Константина Александровича не расходятся. Прерывая мои размышления, незнакомец в светлой одежде уважительно мне поклонился. Доброе утро, Владислава Юрьевна. Разрешите представиться, Иван Копылов. Не таясь, я оглядела волевое лицо мужчины. Глубокий шрам, идущий от виска до подбородка, явно указывал на непростое прошлое этого воина. Интересно, что ему нужно?